Также, братья, очень важная основа вопросе Мангаджа, братья, следует знать, что запрещено сидеть с приветственным нововведением и находиться среди них. Когда мы говорим о том, что запрещено сидеть с приветственном видением и находиться среди них, братья, к этому относится Бараклуфикум слушать их записи, к этому относится Бараклуфикум читать их книги. Все к этому относится и это является, братья Бараклуфикум, очень опасным делом. Доводом тому являются слова Всевышнего Аллаха Субхану Уталя. وقد نزل عليكم في الكتاب ان то есть Всевышний Аллах уже не послал вам в писании чтобы вы не садились вместе с ними если услышите как они отвергают знамения Аллаха и насмехаются над ними братья если приверженность на уведение является тем кто отвергает знамения Аллаха и насмехается над ними Отвергая знамение Всевышнего Аллаха, Аллах говорит, сегодня сделал полную для вас вашу религию. Они, братья, косвенно своими делами говорят, нет, Аллах, ты не сделал свою религию полной. Ты забыл еще, есть вот хорошее уведение, Маулит, забыл ты про него в Коране Сказать. Это, братья, Лисан, хали они не языком это говорят, но своими делами у Алия И вот Аллах говорит, когда они отвергают знамение Аллаха и насмехаются над ними. А как насмехаются над ними, разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не сказал... Салю Молитесь так, как вы видели меня молящимся. Сказал ли нет? И когда люди, следуют за сунной, пророк Саусам, братья, опираясь на достоверных хадис, ставят руки на грудь, смотри, как баба молится, говорит. Смотри, как баба молится. Когда, баракалуфикум, человек ставит ноги друг другу своему брату рядом, чтобы не оставляя мест, как приказал пророк Саусам, сказал, Тарасу, тарасу, братья, это лепите две ноги. Они говорят: "Смотри, смотри, говорит, это гомосексуалист, говорит, как ноги свои раскрывает". Если это не про них сказано, то про кого, братья? Они являются теми, кто отвергает знамение Аллаха и насмехается над ними. И Аллах сказал: "Если вы услышите, то есть от тех, кто отвергает знамение Аллаха и насмехается над ними, не сидите вместе с ними, пока они не увлекутся другим разговором, а в противном случае вы уподобитесь им. В противном случае вы уподобитесь им". Также i siviliserna lås på target. Och då råder de vilna, jag huden i ägget, så ägret han dem, hitta jag huden i händen. Gäller, och i min själv när de shaitanen får att gå ut på att vikra malkom med dåligt. När du ser de som är att förklara att de är våra framtidens, försvinn för Также сообщается, братья, что Абу-Дахма сказал, я слышал, как Амран ибн Хусейн, ради Аллаху Ангу, сказал, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, пусть тот, кто услышит о выходе до джала, бежит от него. Ибо клянусь Аллахом, человек придет к Нему, считая себя правоверным, и затем последует за Ним из-за тех сомнений, которые он будет сеять. Или он сказал по причине сомнений, с которыми он был послан, по причине сомнений, с которыми он был послан. Бывает так, что иногда у агли сунна бывает залья, ошибка. У некоторых из ученых, или же тульдабу бывает ошибка. И они, барак луфикум, иногда забываясь, как вот Аллах сказал, во имя юн шайтану, фаля так вот фикра». Он что сказал? «И если тебя шайтан заставит забыть об этом, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь». В этом я тебе это указал на то, что человек из агли сунна может забыть. И вот так бывает, что кто-то из Агли Сунна по забывчивости сел и начал спорить с Аглибидом. Это запись Баракалуфикум. То есть этот разговор был записан. Потом выставлен в интернет. И потом удивляешься тому, что люди звонят тебе и говорят, брат, вот этот брат, такой то такой-то ашарит, матуридит, там его загрузил и так далее. Почему бы не говорить? Я говорю, братцы, проблема не в нем. Он ошибся. Пусть Аллах простит ему ошибку. альхамдуля. брат на Сунне ошибся. Все люди ошибаются. Проблема в вас. Почему вы позволили сами себе, своим ушам, взять, включить эти записи и слушать их? Как вы себе позволили? Где гарантия Бара Если Пророк сказал, если вы услышите о выходе и даджала, бегите от него. Ибо поистине человек придет к нему, считая себя правоверным, и затем последует за ним из-за тех сомнений, которые он будет сеять. И также ты уверен, что ты такой знающий, что ты такой умный, послушал слова этого муптадья, этого бедатчика, и последовал за ним, он тебе посеял сомнения, сам ты в этом виноват, потому что ты не придерживался сунны пророка, салалулаху алейхи ассаляму. Абу Гурайра, ради Аллаху анху сказал о том, что пророк, салалулаху алейхи ассаляму, сказал, человек исповедует ту же религию, что и его ближайший друг. Так, так пусть же каждый из вас обратит внимание на того, с кем он водит дружбу. Хафиз ибн Абдульбар, братья, писал об этом хадисе. Смысл этого хадиса, в Аллаху алям, В том, что человек привыкает к тому, что он видит от своего друга. К религии тоже можно привыкнуть. И поэтому мусульманин уверен дружить только с теми, от кого он видит только хорошее. Так как к хорошему тоже человек привыкает. Имам Аль-Хаттаби говорил, «Человек исповедует ту же религию, что его ближайший друг означает, что дружить можно только с теми, чьей религией и праведностью ты доволен. Твой друг непременно станет склонять тебя к своей религии, на свой путь». И поэтому не обочайся своей набожностью, не подвергай себя опасности, и не бери себе в друзья тех, чьей религии, чьим путем ты недоволен. Суфьян ибн Уяйна сообщил, что относительно этого хадиса говорили: посмотрите на фараона и на хамана, который был рядом с ним, посмотрите на хаджаджи и язида ибн Абимуслима, который был еще хуже. Посмотрите на Сулеймана ибн Абдуль Малика и на его соратника Раджу ибн Хаю, то есть Мурджид этого, который всегда поправлял его. Говорят, что любовь названа словом «хильда» или «хольда» от того, что любовь и симпатия проникают в сердце, то есть «хольда» слово слова «растворится», проникает в сердце и укореняется в нем. И это высшая форма братских чувств. Люди, как правило, являются чуждыми друг другу, и если они знакомятся и начинают дружить, то становятся близкими. Если между ними обнаруживается сходство, то они становятся любящими друзьями. Если же эта любовь крепнет, то между ними возникает то, что можно назвать словом Хуля. И, соответственно, если человек дружит с Агли Сунна, братья Бараку, Фикум, его сердце заполнится Сунна, если он дружит с Агли Бида, то на Есть проблема. У нас есть некоторые братья барак Фикум, не хочу называть их имена, которые говорят о том, что они салафиты. Которые, когда ты спросишь по вопросу о религии, он тебе все отвечает так, как отвечали праведные предшественники. Но, братья, ты их видишь в кругах ахль Бида общается с сихванами, общается с такфировцами, общается с хаваричами. И потом, когда ты им начинаешь порицать, так говорит, ну я лично не слышал от него. ах и бар, Известны эти люди тем, что они заглюбиты. Ты с ними общаешься. После этого хочешь быть чистым. Не обижайся, когда про тебя потом люди говорят, что ты тоже один из них. Потому что Аллах сказал, «Иннакум и ваммиттагум». А иначе вы такие же, как и они. Абу Каляба говорил, «Не сидите с приверженцами страстей». И не спорьте с ними. Братья, очень важный вопрос. Ни в коем случае не надо спорить с приверженцами страстей. Дальше он говорит, поистине я не уверен, что они не утопят вас в своих заблуждениях. Или запутают вас, вас в том, в чем вы разбираетесь. Хишам говорил, Аль-Хасан, то есть Аль-Басри, и Мухаммад и Дусирин говорили, не сидите с приверженцами страстей, не спорьте с ними и не слушайте их. Удивляюсь, некоторые братья заходят на сайт. Ашаритов, матуридитов. Говорят, брат, ты читал на сайте Ашаритов, матуридитов? То-то, то-то написал, то-то, то-то написал. Аллаху Акбар. Как ты туда вообще заходишь? Ну, интересно же. Вот, когда в ад попадешь, тогда будет тебе интересно. Мивдал ибн говорил, Мухаллик говорил, говорил, Если бы ты присел к привезти на увидение, и он начал бы тебе рассказывать сразу о своих новведениях, то ты предостерегся бы и убежал бы от него. Однако в начале встречи он начинает тебе рассказывать хадисы из Сунны, Пророк Салсан, после чего заводит тебя в свое новведение. И, возможно, это новведение может пристать к твоему сердцу, и когда же оно выйдет тогда из твоего сердца? Сабит ибн Абждан говорил, я застал Анас Сабну Ибн Мусаиб, Аль Басри, Саид Ибн Джубайра, Имама Шави, Ибрахиман Нахаи, Атаибну Абирабаха, Тауса, Мужаги, Абдул Ибн Абу Муляйку, Имам Аззури, Махкуля, Аль касим Абу Абдурахмана, Рахмана, Аль Хурасани, Сабит Аль Бунани, Аль Хакам Абну Утбу, Аюба Сахтияни, Хамад, Мухаммад ибну Сирина, Абу Амира, который застал Вакра Рассудека, Язиду Ар Ракаши, Сулейман ибн Муса, и все они призывали меня, и все они призывали. Меня придерживаться джамаата мусульман и запрещали быть с на наведения. То есть он перечислил самых основных имамов из праведных предшественников. Суфьян в Тауре рассказал Рахиму Лаутали, тот, кто сидит с на обязательно попадет в одну из трех вещей. То есть некоторые братья говорят, что эти же братья, то есть они учились в арабских странах, один из них учился в Медине и говорит, ах, ну я же вот эти биды, они распространяют там, или я же эти биды, они говорю. Одна из трех вещей, если даже они тебе не вредят, есть другие вещи. Во-первых, либо он может стать фитной для другого. То есть ты сидишь с бида и тебя видят другие люди, ты фитна для них. Потому что они видят, если ты сидишь с бида значит мы тоже можем с ним сидеть. Даже если тот бедачик тебе, как ты думаешь, не вредит. Или что появится в его сердце что-то, и это станет причиной его заблуждений, за что Аллах заведет его в огонь. Или же он скажет, клянусь Аллахом, я не буду обращать внимания на то, что они приведутся на уведение. Говорят, я уверен в себе. Где, братья, уверенность? И он говорит, и тому, кому Аллах верит в его религии на мгновение ока, тот лишится ее. Если Аллах тебе доверит твою религию тебе на мгновение ока, Это указание то, что Аллах твою религию бережет для тебя. Если Аллах тебе на мгновение, вот моргание глаза, верит тебе, человек лишится этой религии. И как после этого человек говорит, я же уверен в себе. Есть некоторые братья у нас, уходят нас уходят, кахль уроки, Куран берут, там еще что-то, таджвид. Аллах, ты умрешь, не умеешь ты читать Куран, то есть без таджвида Куран читаешь лучше, чем ты научишься с таджвидом Кураном, читать у и наберешься его новшеств. Говорят так, мы, говорит, только полезное берем от них. Или слушают кассеты, записи, например, или видео смотрят в Ютубе Ахлюбида. Мы только полезные от них берем. Где, братья Барака, уфиком полезно? Ты подвергаешь одной трех: Либо ты искушение для кого-то, либо он тебе посеет на увидение, либо ты заявляешь о своей уверенности, Аллах Суспан верить верит в тебе, в твою религию, на мгновение ока, и ты лишишься ее. В этих, братья, преданиях, во-первых, указание на запрет сидеть с привезем на увидение и брать их себе друзьями и приятелями. Во-вторых, указание на то, что тот, кто дружит с приверством уведения, считается одним из них. Тот, кто дружит из сагльбидра, он, братья, один из них. Также указание на стремление праведных предшественников сторониться на уведении, чтобы быть подальше от их зла и причин, ведущих к нему, из-за страха быть подвергнутым ненависти наказанию Всевышнего Аллаха спонтану. Также, братья, указания на то, что приветственное уведение является самым худшим, с кем можно сидеть, из-за величия его греха, из скверных следов, которые он оставляет. Также указание на то, что сиденье с приветственного видения приукрашает людям на уведение и призывает к нему. Призывает к этому на уведение. Также указание на то, что приветственное уведение всегда обманывает людям тем, что немного сначала рассказывает о Сунне. Если он сразу начнет про обида, рассказать, то его никто не будет слушать. И поэтому появляется Сайбу, Бида. Начинает рассказывать тебе про Абубакра, про Умара, про Усмана, про Али. А, всем интересно, и потом ушел тебе. Хавар Джузьки такфиром начинает заниматься и тому подобные вещи.